Но на семнадцатом году жизни осенью Юджин встретил девушку, которая произвела на него глубокое впечатление. Стелла Эпплтон, его ровесница, была настоящей красавицей, белокурая с темно-голубыми глазами и тонкой воздушной фигуркой. Она была исполнена того веселого и простодушного очарования. которое и само не подозревает, как оно опасно для обыкновенного беззащитного мужского сердца. Она кокетничала с мальчиками не потому, что кто-нибудь ей особенно нравился, а потому, что это забавляло ее. В этом кокетстве не было однако ничего мелочного и дурного. Просто она находила, что мальчишки все п р и м и л ы е причем те, что поскромнее. привлекали ее в сущности больше, чем воображающие о себе умники. Юджин понравился ей своей робостью. Он увидел ее в первый раз, когда был уже в выпускном классе. Стелла недавно поселилась в их городе и поступила в последний класс третьей ступени. Отец ее приехал из Молина, штат Иллинойс. получив место управляющего на новой только что открывшейся здесь фабрике приводных ремней. А девушка быстро подружилась с м и т р у л По-видимому, ее привлекал в м и т р у л кроткий нрав, тогда как ту привлекала веселость Стеллы. Как-то днем, когда подруги шли по главной улице, возвращаясь домой с почты. Они повстречали Юджина, который шел к товарищу. Юджин почувствовал робость, увидев их издали. Он хотел было бежать, но они уже заметили его и Стелла с интересом его разглядывала. Миртл захотелось показать брату свою хорошенькую подругу. Ты не из дому? спросила она, останавливая Юджина. Это давало ей возможность познакомить с ним Стеллу. Теперь он никак не мог улизнуть. Мисс Эпплтон, это мой брат Юджин. Стелла наградил его светлой поощрительной улыбкой и протянул руку, которую Юджин робко пожал. Он совсем растерялся. У меня ужасный вид, пробормотал он извиняющимся тоном. Я помогал отцу чинить шарабан. Пустики, сказала Миртл. Куда ты идешь? Гарри Моррису, ответил он. Зачем? Мы пойдем за орехами. Я тоже не отказалась бы от орехов, сказала Стелла. Я вам принесу, любезно вызвался он. Она опять улыбнулась. Буду очень рада. И хотелось предложить ему взять их с собой, но она не решилась. ю д ж и н сразу подпал под власть ее чар. Эстелла была похожа на одно из тех недосягаемых созданий, которые и раньше появлялись на его горизонте. Чем-то она напоминала девушку с косами цвета спелых к о л о с ь е в Только в той было больше человеческого и меньше сказочного. Стелла была прелестна, нежная и розовая, как фарфоровая статуэтка. Она казалась очень хрупкой, хотя на самом деле была здоровой и сильной. У Юджина захватило дыхание, но он чувствовал какой-то страх перед нею. Ему хотелось бы знать, что она подумала о нем. Ну, нам пора домой, сказала Миртл. Я пошел бы с вами, если бы не сговорился с Гарри. Ладно, ответила Миртл, мы не обидимся. Он попрощался, чувствуя, что произвел невыгодное впечатление. А глаза Стеллы смотрели на него вопросительно. Когда он отошел, она п о г л я д е л а ему вслед. Какой он милый! Сказала она м и р т л Да, только ужасный, нелюдим. Отчего это? Он не очень крепкого здоровья. Мне нравится его улыбка. Вот как? Я ему скажу: нет, пожалуйста, не надо. Ведь ты не скажешь, правда? Нет, нет. Но у него в самом деле хорошая улыбка. Приходи к нам как-нибудь вечером. ты его непременно застанешь. С удовольствием обрадовалась Стелла. А вот хорошо, мне и вправду хотелось бы. Приходи в субботу с ночевкой, он будет дома. Обязательно приду. Я вижу, он тебе понравился, засмеялась Миртл. Он очень славный, просто сказала Стелла. Их вторая встреча и в самом деле произошла в с у б б о т у вечером, после того как Юджин вернулся с работы из страховой конторы отца. Стелла пришла к ужину. Он увидел ее в открытую дверь гостиной и помчался наверх переодеваться. В нем пылал тот огонь юности, которого не может потушить расстроенное пищеварение или слабые легкие. Трепеща от радостного волнения, Юджин особенно усердно занялся своим туалетом, тщательно вывязал галстук и сделал аккуратный прямой пробор. Когда он через некоторое время спускался вниз, его мучила мысль, что ему надо сказать Стелле что-то умное, достойное его, а то она и не заметит, какой он интересный. но вместе с тем он боялся как бы не срамиться. Когда он вошел в гостиную, Стелла сидела с его сестрой у камина. Лампа под абажуром в красных цветах мягко освещала комнату. Это была обычная в таких домах гостиная: стол покрытый голубой скатертью, простые фабричные стулья и полки с книгами. Но в комнате было уютно. и этот домашний уют чувствовался во всем. Миссис Витла поминутно выходила из комнаты, занятая делами по хозяйству. Отца еще не было дома. Он поехал куда-то в другой конец округа, надеясь продать там одну из своих машин. Его ждали домой к у ж и н у Юджину было все равно, дома отец или нет. Мистер Витла, когда бывал в хорошем настроении. Любил потрунивать д над детьми, причем всегда в одном и том же духе. Он подмечал просыпающийся в них интерес к другому полу и предсказывал, что все их пылкие увлечения завершатся когда-нибудь самым прозаичным образом. Он любил говорить Миртл, что она выйдет замуж за ветеринара, а Юджину п р о ч и л в жены некую Эльзу Браун. у которой, как уверяла миссис Витла, были сальные локоны. И Мертул, и Юджин принимали эти замечания добродушно. Юджин даже удостаивал их с н и с х о д и т е л ь н о й усмешки. Он любил шутку, но уже в этом возрасте он трезво судил об отце. Он видел, как жалко его занятие. И ему было смешно, что подобная профессия может предъявлять права и на него, Юджина. Он таил свои чувства, но в нем кипел протест против всего заурядного, словно раскаленная лава в каратере вулкана, который время от времени зловеще дымится. Ни отец, ни мать не понимали его. Для них он был странный мальчик. Мечтательный, болезненный, еще не отдающий себе отчета в том, чего он собственно хочет. А вот и ты, сказала Мертл, когда он вошел. Садись сюда. с т а л л а встретила его чарующей улыбкой. ю д ж и н подошел к камину и стал в позу. Ему хотелось произвести впечатление на девушку, но он не знал, с чего начать. Он так растерялся, что не мог сказать ни слова. А вот и не угадаешь, что мы делали, защебетала Мертл, приходя ему на помощь. А что? смущенно отозвался он. А ты отгадай. Ну попробуй. Хоть разочек, прибавила Стелла. Жарили кукурузу. Осмелился предположить Юрген, невольно улыбаясь. То, да не то. Это говорила Миртл. Ее подруга не сводила с Юджина широко раскрытых голубых глаз. Еще разок предложила она. Каштаны, догадался он. Она весело кивнула. Какие волосы, подумал Юджин, затем спросил: А где же они? Вот вам один, ответила его новая знакомая, и смеясь. Протянула ему на ладони каштан. Под действием ее ласкового смеха к нему стал возвращаться дар речи. Жадина, сказал он, как не стыдно воскликнула она, а я отдала ему свой последний каштан, не д а в а й ему больше мирту. Беру свои слова обратно, поправился он, я не знал. Ничего он не получит, заявила м е р т л На Стелла, держи, а ему не давай. И она высыпала последние каштаны Стелле на ладонь. Юджин понял, что от него требовалось. Это был вызов. Его приглашали отнять каштаны силой. Пожалуйста, он готов. Ну дай же. Он протянул руку. Так нечестно. Стелла покачала головой. Только один настаивал он. Она все так же медленно и решительно покачала головой. Только один просил он, предвигаясь. Золотистая головка не сдавалась. Но рука, державшая каштаны, была так близко к Юджину, что он мог схватить ее. Девушка хотела было убрать ее за спину. И там переложить каштаны в другую руку, но он подскочил и крепко сжал ее запястье. Мертл, выручай, позвала она. Мертл бросилась на помощь. Их было двое против одного. В самом разгаре борьбы Стела увернулась от Юджина и встала. Ее волосы задели его по лицу. Он крепко держал ее маленькую ручку. На мгновение он заглянул ей в глаза. Что это было? Он не мог бы сказать. Но только он выпустил ее руку и подарил ей победу. Ну вот, улыбнулась она. А теперь я дам вам один каштан. Он схватил каштан и засмеялся. но гораздо больше ему хотелось схватить ее в объятия. Незадолго до ужина вошел отец и подсел к ним, но немного погодя взял свежий номер Чикагской газеты и ушел читать в столовую. А потом мать позвала всех ужинать, и Юджин сел рядом со Стеллой. Его з а н и м а л о все, что она делала и говорила, когда ее губы шевелились. Он наблюдал за тем, как они шевелятся. Когда обнажались ее зубы, он думал о том, какие они красивые. Светлый завиток у нее на лбу манил его, словно золотой пальчик. Только сейчас он понял всю прелесть выражения золотистые пряди волос. После ужина он, Мертл и Стелла вернулись в гостиную. Отец продолжал читать в столовой, а мать принялась мыть посуду. Мертл вскоре ушла помогать ей, и Юджин остался со Стелой вдвоем. Теперь, когда они были одни, Юджин не решался говорить. Что-то в ее красоте сковывало его. Ты любишь школу? спросила она, помолчав. Ей казалось неудобным сидеть молча. Не очень, ответил он. Там нет ничего для меня интересного. Я думаю бросить учение и начать работать. А что ты собираешься делать? Еще не знаю. Может, стану художником. Впервые он признавался в своем ч е с т о л ю б и в о м стремлении. Зачем? Он и сам не знал. Но Стелла пропустила это признание мимо ушей. Я боялась, что меня не примут в выпускной класс, сказала она, но меня приняли. Директор школы в м о л и н и написал сдешнему директору. Они в таких случаях ужасно придираются, сочувственно отозвался он. Она встала и принялась рассматривать книги на полке. Он не спеша последовал за ней. Ты любишь Дикенса? – спросила она. Очень, сказал он серьезно. А мне он не нравится. Он слишком длинно пишет. Я больше люблю Вальтера Скотта. И я люблю Вальтера Скотта, сказал он. Сейчас я тебе назову одну книгу, которая мне очень нравится. Она замолчала, губы ее приоткрылись. Она с и л и л а с ь вспомнить название книги и подняла руку, словно хотела поймать его в воздухе. Русское божество! воскликнула она наконец. Да, прекрасная вещь, одобрил он. Помнишь, как собираются принести в жертву авахи? Да, и мне это понравилось. она взяла с полки б е н г у р а и стала неторопливо перелистывать книгу. это тоже замечательный роман, да, чудесный. они умолкли. Стелла подошла к окну и остановилась под дешевыми тюлевыми занавесками. ночь была лунная. деревья в два ряда окаймлявшие улицу стояли голые. Трава была бурая, мертвая. Сквозь тонкие ветви, сплетавшиеся в серебряную филигрань, они различали огни ламп в других домах, светившиеся через приспущенные шторы. Человек прошел мимо, в полумраке мелькнула его черная тень. Красиво, правда, сказала она. ю д ж и н подошел ближе. Замечательно, ответил он. Скорее бы настали морозы и можно было кататься на коньках. Ты любишь конки? ь Она повернулась к нему. Ну, еще бы, ответил он. Ах, как хорошо на катке в лунную ночь. В Молине я много каталась. Мы здесь тоже часто катаемся, ведь у нас тут два озера. Ему вспомнились ясные хрустальные ночи, когда лед на зеленом озере трескался с глухим гулом. Вспомнились шумные толпы к о н ь к о б е ж ц е в далекие тени, звезды. ю д ж и н до сих пор не встречал девушки, с которой было бы приятно кататься. Он ни с одной не чувствовал себя легко. Однажды он упал вместе со своей спутницей. И это чуть не отбило у него охоту ходить на каток. С Остелой л ему было бы приятно кататься. Он чувствовал, что и она, пожалуй, охотно будет кататься с ним. Когда подморозит, можно будет пойти всем вместе. о смелился он сказать: Миртл тоже катается. Вот и чудесно захлопала в ладоши Стелла. она долго не отрываясь смотрела в окно, потом вернулась к камину и задумчиво потупившись остановилась перед Юджином. Как ты думаешь, твой отец не уедет отсюда? спросил он. Он говорит, что нет, ему здесь нравится. А тебе? Да теперь и мне нравится. Почему теперь? Потому что раньше мне здесь не нравилось. Почему? Да потому должно быть, что я никого не знала. А теперь мне нравится. Она подняла глаза. Он подошел чуть ближе. У нас славный городок, сказал он. Но мне тут нечего делать. Я думаю, в будущем году уехать отсюда. Куда же ты поедешь? В Чикаго. Я ни за что здесь не останусь. Она повернулась к огню, а он подошел к ее стулу и оперся на спинку. Она чувствовала, что он стоит совсем близко, но не шевельнулась. Но ведь ты вернешься, спросил а она. Возможно. Как сложится жизнь? Вероятно, вернусь. Вот уж не подумала бы, что ты собираешься так скоро уехать. Почему? Да ведь ты сказал, что здесь хорошо. Он ничего не ответил, и она взглянула на него через плечо. Он совсем близко склонился к ней. Так ты будешь со мной кататься зимою? выразительно спросил он. Она кивнула. Вошла Миртл. О чем вы тут беседуете? спросила она. О том. Какое у нас катание на коньках? ответил Юджин. Ужасно люблю кататься, воскликнула Миртл. Я тоже, сказала Стелла. Что может быть лучше?